Он учил Ваню. «Ты становись вот так, левым боком, к цели», — показывал мальчику Степан. «Крепче конец стрелы пальцами захватывай, да натягивай тетиву сильнее, чтоб острожок стрелы к спинке самой подошел. Большой палец ухо заденет, тогда и стрелять можно». «Примечать надо, Ваня. Как сильно тетиву тянешь! Разницы каждый раз быть не должно» а то стрелы мимо полетят. Ваня с трудом натягивал тугой лук. «Что, тяжеленько?» — смеялся Степан. «Тут, брат, поболе полпуда пальцами держать надо. Да ничего, привыкнешь». Все стрелы были сделаны одинаковыми по весу, чуть-чуть утяжеленные в передней части. «Не будет меткости, если стрелы разные», — поучал охотник. То место тетивы, где накладывают стрелу, Степан аккуратно обмотал для прочности тонкой жилой. После каждой стрельбы он снимал тетиву, ослабляя натяжение древка. «Если тетиву оставить, долго не прослужит лук. Силы в нем не будет, стрела у самых ног упадет». Еще замечай, Ваня. Выгиб у лука вот здесь, смотри, спинкой прозывается. Нежное это место. Не дай бог ножом или другим, чем дерево тут повредить. Тогда конец луку придет. А здесь брюшка. Ежели лук сам будешь ладить, смотри, чтобы у древка концы от середины одинаково гнулись. А ежели одинакости нет... Тогда на брюшке подскоблить для ровности нужно. — Спасибо, Степан, за науку. — Спасибо, — повторял благодарный мальчик. Наступил день, когда на охоту за оленями с новым оружием вышли все, кроме Федора, опять оставшегося хозяевать. Охоту, как всегда, возглавлял Степан. Он легко подошел к стаду на 50-60 шагов и из четырех выпущенных им стрел — Только одна не достигла цели. — Ну-ка, что ж, хорошо бьет. Стреляешь — зверь не пугается. А как бы испищали грохоть, то колени через полгода и за версту бы нас не подпустили. Подойдя к убитым животным, охотники вынули стрелы. — Наконечники надо поуже, да длиннее, и заострять лучше. Оттачивать перед каждым выстрелом, заключил Шарапов, изучая первые трофеи. На следующий день охота возобновилась. Теперь зимовщиков беспокоило только одно — сохранить стрелы. Для этого каждый выстрел должен был быть смертельным, иначе раненый олень убегал, и стрела пропадала. Охотники продолжали без устали тренироваться. Как бы там ни было, С рогатиной против медведя и луком на оленей голодная смерть уже была не страшна. Сентябрь кончался. Оставшееся светлое время следовало использовать для охоты на морского зверя. Носок железный для кутила нужно бы сделать. Кутила — поморский гарпун. — Алексей, — сказал Шарапов. А ну, зайдет к нам. Что ж мы, с пустыми руками домой вернемся? Бескутило, как обойтись? Верно. А добыть надо прежде всего зайца. Хоть одного бы. Ремни нам надобны. А для этого лучше зайчьей кожи нет. Больно крепка. Зайцами поморы называют наиболее крупный вид тюленей. Длина которых достигает восьми футов, а вес 15 18 пудов. Кожа, незаменимая при выделке промысловых ремней и подошв для обуви, самое ценное, что дает это животное. На всех старинных лодьях такие ремни заменяли веревки и канаты. Крепкие поморские ремни из древле завоевали славу на Руси. Кутило соорудить было нехитро. Острый железный наконечник-носок свободно насаживался на длинный, в всажень-деревянный шест.